Глава десятая Война. Ближний тыл. Глубокий тыл. Катила, тряслась диверсантка по шоссе, наскоро по Чининому. Марина делала вид, что дремлет. Ворот масхалата пах новой тканью. Капюшон сбился шершавым валиком под шею. Странно, голую, без коз. Сердце колотиться уже перестало. Ничего, лето кругом, пыль дорожная, ночи светлые. В озере, наверное, вода тоже светлая, прозрачная. Темы нет ни там, в глубине, ни в небе. Это не страх. Чего бояться, когда всё равно всё самое плохое уже случилось? Нет, не страх, не трусость, ужас это. Ужас, он всегда остаётся. Воюют люди, стреляют, работают, землю долбят. Друзей крови узахлебнувшихся или ещё кричащих, культями рук и ног взмахивающих в сторону оттаскивают и снова работают. А ужас за пазухой, подсопревшей нижней рубашкой или тельником сидит. Он тихий ужас, дела делать и не мешает, но он у каждого как не отгоняй и не отнекивайся, он есть. Диссидентки тоже люди. В свой десант сержант Марина Шведова ушла 23 ноября 1943 года. И забыть те дни до смерти никак не получится. Ветром с волн срывало ледяные брызги. Укрыться было негде. Доставало и за ящиками. На боте было две с лишним тонны груза, продукты, медикаменты и десять пассажиров, медработники. Медсанбет на плацдарме нес потери едва ли меньше, чем бойцы в траншеях. Передовую и тыл разделяло менее тысячи метров. До берега вся тысяча пятьсот, обжитых, изрытых траншеями и окопами насквозь прострелянных. Десант у Эльтигена держался уже двадцать три дня. В ту, в Маринину ночь к плацдарму прорывались отрядом в пять катеров. Где-то у Брежского берега пытались прикрыть прорыв торпедного катера, и все идущие на буксируемых ботах знали, что немцы блокируют подходы к плацдарму, ждут транспорты. Погода оставалась отвратительной. Штормила низкая облачность, вышли из Кроткова, около 5 уже в сумерках редко било через пролив дальнобойной нертелей, промелькнули где-то в стороне нашей истребители. Шли мотоботы подпрыгивая по волнам, ловя низкими бартами тяжёлую воду, наканулся трос буксира в свинцово-серую воду. Свистел ветер, шевырял бесконечно острые брызги в лицо. Старший лейтенант Войновраев всё тянул шею, пытаясь рассмотреть суда противника. Без боя не обойтись, блокаду немцы держали плотно. А Марина их башня никогда не видела, но говорили, сплошь бронированы Что им жиденькая 37-миллиметровая пушечка и единственный пулемёт бота? А да и тральщик, что он сделает, связанные буксируемыми корытами? Вынернет из мокрого сумрака немец сударит в упор, медики молчали, и говорить было трудно да и не о чем. А Марина здесь никого не знала, ещё три девчонки с анастроктуры. Наверное, тоже добровольцы. Наверное, такие же Сержант Шведова из своего батальона ушла с радостью. Комбат прохода не давал. С виду нормальный два ордена партийный. А нутро Кобелина аж брыжет. Уже потом, когда Марина все пережила, отдышалась и людям со звездами на погонах слегка поверила, Сергей Вячеславович как-то сказал, «Людей, особенно мужиков, нужно держать в стабильности, спокойствии и равновесии. Нервы, недосказанность, они всем вредят». Но ну, тогда Марина поставить себя и вовти не сумела. Слёзы текли, чуть что комбат капитан то мокрые дело за слабость принимал. Как вообще мужчина может такие гадости подчиненным говорить? Просто изводил. Самым простым выходом тогда казалось себе в рот ствол сунуть. Потому что если в комбата бахнуть, то кроме малодуши будет ещё и измена. Что ты заслужил, он це два ордена воевал аж сорок первый. Вообще-то останавливало Марину понимание того, что стрелять из карабина вовсе неудобно. Снесёшь себе нос или челюсть, и жить трудно и подохнуть не дадут. Да ещё под трибунал криворукой уродина за самострел пойдёт. А может, комбат и хотел, чтобы ушла. Вы специально в сторону смотрел, когда перед строем Эй, из добровольцы, из медсан-состава. Я Сидор на плечо карабин, сумку первой помощи. Уже у машины старшина догнал. Сдурела, Маришка. Ой, дурища. Хоть перчатки ватные возьми. Я у Серёги забрал. Она вот. А да до потону я в них. Намокнут, утянут. Что так, что я так всё одно по потони шёл, и дура, дура. Утряслось бы всё. А может и утряслось, а может не успела бы. Через три дня батальон, с воевой часа дождался, перебросили на большой плацдарм, 4 декабря атаковали Булганак, где-то на скатах тех высот и похоронили капитана. Но все это узнается потом, а тогда, медленно, томительно выматывая душу, шли к тому крымскому берегу тяжело груженные боты, иногда впереди во тьме что-то сверкало, пролив казался бесконечным, и немцев не было. Ушли, наверное. В такую поганую погоду-то прорывы-то не ожидали. Впереди мелькнуло что-то тёмное, кажется, склон. Отчётливо блеснул разрыв снаряда или мины, звук не долетел, в ветре затерялся. Где-то провие шевельнулся смутный свет. Пополз лу луч по воде залива прожектор немецкий. Праскачили! крикнул краснофлотец от орудия. Визучие вы, девчятки. Разгружались практически до ощей, подошла лодка, а до берега было рукой подать. Оно вплотную и бот подойти не мог. А метрах в 40 от берега под дно тянулся бар, натянутый волнами песчаный вал. А дальше опять глубина. Говорили в первой ночи выски уйма ребят десантников так и потонула. Оберешенные боеприпасами и оружием, в намокшей одежде, утопали в считанных шагах от берега. Впереди мелькал единственный красный фонарик. К лодкам кинулись тёмные фигуры бойцов, хватали ящики с медикаментами, подавали по цепочке. «Сюда! Живей! Живей!» «Давайте, подруги!» Старший лейтенант-военврач по пояс в воде переносил девушек на камень. А Марина, страшно стесняясь своего вещмешка, съезжающего карабины и нелепых брюк, неловко перевалилась через борт в его руки. Ничего, главное проскочили. Сопел войн врай, что щепью бредяком ням. С камней из анструктуры, помогая друг другу, попрыгали на берег. А Марина, клуж такая, всятки черпанула галенищем. "Чего стоим?" рявкнул кто-то начальству на изтемы. "Взяли по яичко и к складу бегом". "То сестрички", сказали сбоку. "Цфу, и я крим вам в, кому ж такая умная мыслята?" Эладно, раненых по грузке. Несли, кажется, прямо в воду раненых. Кто-то сдавленно стонал, но остальные молчали. Провели человека в одной гимнастёрке, голова сплошь в свежей белизне бинтов. Капитан, осторожнее. Маленькая светловолосая санструктор, прибывшая вместе с Мариной, метнулась в воду, на ходу расстёгивая ремень с кабурой. Сдурела, девка. Надо да помёрзнуть же, не видите что ли? Безмолвного капитана в накинутой на плечи куце и санконструкторской телогрейке усадили, и переполненная лодка скрылась во тьме. Спешно грузили вторую. Так, девчата за мной, появился распаясанный военврач с мокрой шенелью на плечах. За нами и санбат пришли. А Марина несла два бикса из нержавейки. Примечание: бикс Металлическая коробка для стерилизации перевязочного материала и хранения их в операционных и перевязочных. Конец примечания. Ремень карабина неловко накинутый поверх вещмешка тёр шею. Впереди стреляли, поёмтной очереди хлопки минамёта снова очереди. Одна за другой палесали ракеты, не освещали, лишь слепили. А нужно было смотреть под ноги. Под обрывом лежали раненые, много. Было понятно, что всех не заберёт. И почему молчат, тоже понятно. Редко в последние дни катера к Пладдарму пробивались. Тогда сержант Шведова в свой первый и единственный раз побывала в штабе Мессенбата. Получала назначения. А на море шёл бой. Немецкие баржи обнаружили наши катера и отрезали пути отхода. В штабе слушали: кто-то должен был пробиться. Сержант Шведова не ползала на нейтральную полосу, не проявляла героизма, а вытаскивая раненых на площадь палатки. Траншеи были рядом, раненых приносили их товарищи, а уж Шведовы, у беленькой Ленки, у фельдшера Гельмана и Марина Ефимовны, местной эльтингенской, непонятно как уцелевшей тётки, был подвал, от 40 до 60 тяжело раненых. Легко раненые не задерживались, бинтовались, ругались и возвращались в траншеи. Кого-то водили в операционную, устроенную за развалинами у самого берега. Лежачих первоочередных туда же таскали. За носилки Гельман с Ефимовной брались. Они старше, покрепче силы имели. Приходил врач-капитан, потом перестал приходить, убило. А остальные врачи были позарез заняты. Гельман в подвале распоряжался. Но вообще он был правильный человек, несмотря на свой нос волосатый и картавость ужасная. Книгу вел умерших тщательно записывал, имена старался не путать, регулярно приносил бинты и морфин. А мёртвых вытаскивали в крошечную балку за развалинными сарая, присыпали как могли. Потом балки не стало, скорее уж холмик сносили в воронки под сломанными яблонями. А Марина принаровилась стои на коленях работать лопатой, пережидать бесконечные артналёты было совсем уж невмочь. Потом следующие воронки заполнялись, обратно в подвал бинтовала, бинтовала, экономия бинты и вату ворочила безпомощной крови и гноем исходящие или уже остывшие тела. Давала пить, не позволяя обливаться и глотать лишко Свободдой было совсем плохо. Оба колодца находились на нейтральной полосе и уж давно были пристрелены руменами. Бойцы ходили туда за солоноватой, горчишной, как говорила Ефимовна, водой. Потом командование воду распределяло. В подвал доставался бидон на сутки, иногда хлопцы ещё фляги своим раненым приносили, делились. Но и дожди шли, и ледок, воняющий взрывчаткой, На лужах наломать было можно, у печи растопить. В самые дурные дни Марина с Беленькой утрами ползали за заборы. Там трава оставалась, соскребали изморозь со стяблей в котелки. Гельман ведро с морской водой притаскивал. Мешали, бодяжили травяную воду соленой, ничего, глотать можно было. Ночью было чуть легче, а так не было, летали на плацдарм ушки, сбрасывали боеприпасы и продукты. Гельмана, вышедшего по надобности, чуть не убила мешком с автоматными патронами. Ругался он смешно. Марина точно помнила, что иногда смеялась. К артавости фельдшера и невеселым шуткам, приходящих в сознание бойцов. Нужно было смеяться. Иногда, когда никто не видит, молилась. Нет, в бога шведова, конечно, не верила. просто просило Катира прийти этой ночью. Снаряды и бобы летели мимо, и немцы всем упоркнут острачнее, чтобы отные штаны всучил быть живым. Катиров, можно сказать, не было. Говорили, что немецких судов в проливе много, и в Севастополе и Феодосии пришли. Ано большой плацдарм за Керчью жил, там наши держались крепко, и готовили наступление. Значит, здесь на этой полосе в 2 километра длиной остатки гвардейцев-стрелков и бойцов морской пехоты не зря за землю цеплялись. Оттянули, отвлекли, обманули фрицев. А лично сержант, шеведовая никого не отвлекала, не обманывала, снова бинтовала, снова поила, снова ковыряла лопатой землю, прикрывая мёртвых. Она учились выдавать движение, скрывать банки консервов, В банке на двоих живых в сутки. Сухари, когда горсть, когда чуть больше, в обла из авиемешков, иногда сахар. Оно кушать и вообще-то не хотелось. И не умирающим, не Марине, а наверное по настоящему голодать не успела. Вот Гельман ворчал, говорил, что это не банки дают, а напёрски мистечковые. А ну, он на площади со 2 ноября сидел целая жизнь. Жизнь шла, отрылись, за противотанковый ров, за школу, за развалины, коммуна инициатива, отбивали немецкие самоходки, брали пленных, сигналили штурмовикам сбрасывающим припасы, рассказывали о свихнувшихся бойцах, что самовольно расстаскивают продукты. Двоих расстреляли, Гладков приказал. Понятно, не только те двое это оскалено теперь, а помнится, о боех на море говорили А наши катера пытались прорываться к плацдарму, как только позволяла погода. Работала артиллерия, из-за залива населись над головой штурмовики, стреляли по фрицам, сбрасывали грузы, обсились стянутые немцами чуть ли не со всего Крыма зенитки, сбивали наших. А наши истребители валили юнкерсов. Считалось, это вроде как затишье. А наши из Аккершё пытались атаковать, но далеко не пробились. Енемцы и мамылыжники тоже силы копили. А Марине предлагали поменять ватные штаны на пару довоенно хорошо обношенных тельняшек, обещали, что и без штанов не дадут замёрзнуть. Зуба скалили, конечно, дураки. А Марина обещала поменять на только на послевоенный тельник. А да до ней шли и счёт там вести не зачем было. В 6 часов утра, 4 декабря. Враг открыл ураганный огонь по плацдарму. Чуть позже налетела авиация, а началась ликвидация Эльтигенского плацдарма. Приток раненых не слишком усилился, чаще их тащили к ручей у бывшей пристани, где был Санбад, и хоть какие-то доктора, да и ближе туда нести было. А на северном фланге плацдарма, где втиснулся в землю подвал, враг нажимал слабо зато с юга румыны и немецкие танки, пробивались упорно. Эденёв самоходки уже прорвались сквозь траншеи 335-го полка, но наши смогли прервать и остановить пехоту. Штуги возвращались, пытаясь поднять румын, но не выходило. Держалась высота 57,6 било румынам в афланг. В центре в направлении на колхоз атаковали самоходки с десантом, но наши там держались крепче. хотя за крайние домам малыжники все же зацепились. «Пойду, проверю», — сказал Гельман, напихал в подсумке обоймы, которые из-за тяжести не таскал, выкопал в углу из-под тряпья каску и ушел в траншеи. А Марина осталась за старшего. Скипятели вместе с Ефимовной водой и вытащили наружу старшину умершего. Немцы били люто, хором завывали шестиствольные минометы и шаки. Земля непрерывно дрожала. Эваронк под яблонями земля осела, пришлось в уноё в засыпать и вылишеи сапоги и головы, лишь плащ палатками и пилотками прикрытые. У Ленки беленькой рука высунулась не без лодёнки. И письма не дождалась, и бомба та случайная не вовремя упала. А да и сейчас мёртвенькой покои нет. Присыпали подругу. С четвереньек подняться было нельзя, осколки с яблони Последние ветви срезали по камням, осыпавшегося забора пули так и щелкали. Марин сказала, «Наверное, мне тоже надо в Трошею. Что здесь сидеть?» «Сиди уж, ты еще, ворошиловский стрелок. Там обойдутся, а тут без нас никак. Заволнуются калечные». В подвале действительно было дурно. От близких разрывов оседала земля, шатались камни пробитого свода. Стонал морячок с развороченным животом, не было ему облегчения, от мучицы никак не мог. В эти истоны ввинчивался рёв штурмовиков, заходили снова и снова, проскакивая дым, пускали бледные стрелы эресов, казалось, вот-вот и в подвал угодят. Где-то в середине дня стало чуть тише, немцы сомолыжниками повыдохлись, да и остама не наша артиллерия не так активно била. и видимо снаряды берегла. Уже в сумерках румыны ещё чуть продвинулись, говорили специально какие-то мамолыжники горные стрелки, что имское там в своих горах не сиделось. Пришёл Гельман живой, поставил винтовку и одного точно свалил. Да, не заря, ходил к нам штаб дивизии переходит. Действительно, командный пункт дивизии каким-то чудом не разбомбленный в своём бункере днём. Перебрался в блиндаж морского батальона. Это близко. Значит, сюда немцев точно не пустят. А ночью было легче. Снова жужелицы кукурузники сбрасывали патроны и мины. Сопёры тащили противотанковые блины прямиком к центральному, а на колхозном направлении говорили, что КМД в контратаку готов. Тогда Марина впервые услышала о прорыве и не верилась. А на море опять дрались, тарахтели пушчные автоматы, А милькиллеги два видимые трассиры, потом включилась немецкая артиллерия. Тонул в метрах в 200 от берега наш стрельщик, горел Пантон. Примечание. При попытке прорыва в ужесточённом бою погибли Эртой считать 398 и Пантон номер 3. Бод ПВО 25 подобрал раненого моториста стрельщика. Больше спасённых не было. Конец. Примечание. Один из котеров всё-таки прорвался, разгружали бы и припасы. Марин не знала, как о Катере прослушали, но все, кто был в сознании, зашевелились, застонали. Кто шевелиться не мог, просто смотрел. Ефимова на скрижке ходила, поигла, ворчала: "Терпите, не ворохайтесь, а! никого не забудут". Сиржен жведовая врать не могла. Убери раненых куда больше, чем в подвале. В эту ночь всех точно не заберут. Не слишком милосердна была она, конструктор Шведова. Уж уродилась такая. И гаивской дура. Людей было те, что ведь ни о чём не думалась, кроме того, что на севере за Керчью всё замолкло. Утром и там жутко громыхала, атаковала со своего плацдарма Приморская армия, но не пробилась. Ушёл катер с ранеными. Примечание: бот ДБ-5 был последним катером, пробившимся В действующий Эльтиген он доставил 4,2 тонны боеприпасов и 12 человек, или 15 человек, если для художественной достоверности, отклониться от исторической. ДБ-5 удалось вернуться, пробиться сквозь заслон и дойти до Кроткова. Бот вывез в плацдарма 26 человек. Конец примечания. И о Большой Земле напоминали лишь урчащие во тьме, а то и скользящие с выключенными двигателями бипланы. Падали из беззвездной тьмы посылки с консервами и патронами. Марина вроде дремала, перевязывала, топила печурк, принимала, считала консервы для раненых. Скрывала банки, пыталась кормить, поить, пила кипяток сама. Чистила тарань Гельману, урожение за Белгорода, обращаться с вяльной рыбой вообще не умел. И ничего шеведовай не помнила и всё запомнила. А может, уже знала, что сшитые ночи подвалу остались. Это в декабре началось с грохта, и немцы били чем-то жутким. Примечание. В немецкой эрцподготовке участвовали от 210-миллиметровая мортира и тяжёлые реактивные установки. Конец примечания. Часть водо рухнула, хотя взорвался тяжёлый снаряд где-то у Марикув. А Марина с фельдшером выкапывали из-под камней раненых Ефимова и Охола, пыталась встать, ей сильно зашибло ногу. В 9 часов утра немецкие самоходки прорвались к обминаломням в 500 м восточнее колхоза. Обнаглели и подняли земли румынские пехотинцы. В нашем 1337-м полку в траншеи были все, кто мог стрелять. включая лично комполка. Может, и не удержались бы, но дельно помогали штормовики. Эврак наседал со всех сторон, прорывавшиеся штурги развернули, ударили в тыл нашим у высоты 56,7 попятился 1331-й полк. Это днём была пауза, немцыимомолыжники перегруппировались, ударились с новой силой. Жестокомоходки было нечем, наши грызались его нав впятились В 16 часам вся южная часть плацдарма оказалась у врага, остатки 1337 отошли в третью траншею, идущей вдоль западной окраины посёлка и в подвалы домов. Бой шёл прямо над головой, часы, оставленные Гельменом в стали, но, судя по всему, пора было идти за водой. Марина, взяв ведро и малый бидон, выползла во двор, яблонь за развалинами уже не было видно, совсем порубило. Рядом бил короткими очередями пулемет, Марина слышала, как звякают гильзы. Красные странные сполохи мелькали за хатами, словно живые змеи вились, ползали по разваленным стенам. — Огнеметами фриц жжет! — сказал боец, набивающий пулеметный диск под прикрытием остатков забора. — А ты далече собралась? — За водой. — Это к берегу. А может, и у моряков есть? — Да. Рассудительно произнёс первый номер и дал экономную очередь. А ну, за танк пошёл, сука. Ага, не успел, блядь. Имеешь ты чего? у Каризина заворчал заряжающий. Виноват? Отвлёкся. А давай мне полную сковородку. И за угол отползаем. Где маскируем больницу? А ты, сестричка, к берегу мотнись. К комаричкам сейчас тоже рискованно. Много вас там под камнями. 41 раненый. У баналога плохо. Как же вы так, же вот так, обоезд вздохнул. А да дотеньи стоит столбом мигом спилят. Пулемешки полезли к соседним развалинам. Марина на миг приподнялась над камнями, разглядела какую-то угловатую развалину в шагах в 100. Груда, освещённая заревом, вдруг шевельнулась, отчетливо крутилась гусеница подминающая жерди сарайчика. Танк. Марина свалилась в траншею, оно пройти далеко не смогла, всё сплошь разворочено. Лежал убитый дым. Несло над самой землёй дышать нечем. Живедова, ты куда навострилась? Она встречу ползли двое. Марина узнала стащину и Санбатова вместе с санитаром онволог, знакомый Бачок с пресной водой. Я уж думала, не придёте на встречу. А вот смешно, и на встречу. Да тут всё так перепахали, прямо заблудиться можно. Самата, да несёшь? Давай перельём. Журчала вода, наполняя ведро. Засвистело над головой, санитар прикрыла ведро грудью, бухнуло. Перепили осколки мины мима. Вот же, блядь, сказал грубый старшина. У нас там танк рядом и огнемёчки. Отобьют, уверенно сказал старшина. Огнемёчки, говномёчки, отобьют. Но ты шеведы будь готова и воду не разли лей. К чему быть готовой, Марина не поняла, а воду донесла, правда, порядком она трясилась с ведром мусора, но так всегда бывало. Оdbiвались из углублённых, переделанных под подвалы в посёлке наши Стрелки. Горело на стенах и в оконных огни смесь, пробиться дальше немцы не могли, но от позиции 1337-го полка до пристани оставалось всего ничего. А ночью прямым попаданием на крыло подвала развалин конторы. 40 тяжело раненных, врач всех. А Марина рассказала санитар размец Санбат принёс последние бинты, неполная сумка. А Марина довежды выходила подышать. Стреляли мало, зато стучали лопаты и кирки, а бойцы восстанавливали траншеи и пулемётные гнёзда, зарывались на новых позициях. 6 декабря немцы и румыны атаковали в 9:00, напоролись к репь. Казаныч наш успели организовать систему огня. Но враг напирал, при поддержке самоходов, миновал каминовалками, наломне вышел к склонам маячной высоты. Здесь румыны остановили на высоте 37,4, и маячные наши держались. Но вновь и вновь заходили на оборону 1337-го полка немецкие пикировщики. А наших естребков было мало, мешать штукам не успевали. С 14 часов начался штурм маячной высоты. Около 16 часов её пришлось оставить. Фашистам удалось взять и южную половину посёлка. Захвати тежёлых раненых в подвалах. Практически плацдарм был рассечён надвое. С более спокойного северного участка оборона комдив снял две роты. Из них и учебной роты была сформирована ударная группа. Перед контратакой Гладков дал последнюю радиограмму с плацдарма. Противник захватил половину Эльтигена, часть раненых попала в плен. В 16:00 решаю последними силами перейти в контратаку. Если останемся живы, а в 22:00 буду выполнять ваш 05. Примечание. Приказ командования армии о прорыве сплацдермы. Конец примечания. С томанского берега помогли огнём и пошли пятиминутного артналёта свободные группы контратаковали. В рукопашном бою противник был выбит половину посёлка и раненных э вернули. Э выносить умерших из подвала было невозможно. В провале выхода лежали брыне бойщики, стерегли самоходку. Марина слышала, как считали патроны. Оставалось 8 ПТРШных. Потихоньку стихала вечер, наверное, в дымо пасмурное небо было не разглядеть. Гельман не вернулся, продуктов тоже не несли. Марина вскрыла 5 банок из NZ. "Худа", сказал сержант с раздробленным бедром. "Видать, выдыхаемся. Ойдут. Брось от нас". Прохрипел Сапёр, глядя за Мариной блестящими и горячичными глазами. Пойдут на прорыв и бросят. Глупште не болтай, резко сказала Марина и тряпкой вытерла розовую пену с губ Сапёра. Тебе вообще разговаривать нельзя. А что можно-то? Научи опять плачешь-то. Глаза такие, от дыма слезятся. Капли мне в госпитале, капали. Не вари, нашла о чём. Серпёра перебил гортанный настойчивый голос. Грузин лейтенант бредил вторые сутки, ни слова не понять. Как принесли, всё дёргался, встать пытался, успел Ефимовну уговорить, начал письмо диктовать и всё. Уже, наверное, свою Ингури видит, невест, что ли, видный парень из Жгучи. Качнулась плещ палатка, натянутая у прохода, пустила холот и дым. Сгибаясь, вошли двое. Начальник санитарной службы Марина знала: второй офицер незнакомый, среднего роста, в новом ватнике, продернув лишь на одном локте, с большой земли, что ли. Начальник службы кашлянул, поморгал, пытаясь хоть что-то рассмотреть в тусклом свете пары каптилок. "Товарищи, тут такое дело. На нам поставлен задача на прорыв. Через час уходим". В тишине слушали, ждали этого. Теперь молчали, лишь дыхание десятков людей хриплое, натужное. Подавал наполняла. Мгновение даже не стонала никто. Потом разом закрехтели и зашевелились даже те, кто шевелиться не мог. Встать смогли трое, поковыляли к выходу. "Бушлат возьми", сказала Марина полуголому, забинтованной грудной клеткой бойцу. "Куда его на голову?" прохрипел раненый. Шевелить одной рукой он совсем не мог, а костулком ключицу перебило. И Ефимовна молча накинула ему на одно плечо шинель. Раненые выбирались наружу в сырость и перестоковый выстрелов. "Будьте живы", сказал не глядя ни на кого, начал в санслужбы и пошёл следом. Второй новенький стоял, смотрел на подвал, словно запомнить хотел. Так бывает, с непривычки духота и кров как обухом бьёт. Бывает и в траншеи бойцы зайдут, дуреют, хоть на шетыть подноси. А Марина смочила тряпку, склонилась к лейтенанту, замолк, грузин Сейчас это мочится. После смерти иной раз красивее становится. Чечь, конечно, наоборот. С документами кто может разберятесь? сухо сказал новый офицер. По национальности, званием лишнего оставлять не нужно. Да нам всё едино. В одном теперь мы звание. кашлянул сапёр. По речному выйти может, сказал офицер. Если кому полегчает к берегу выбирать, ночью катера подойдут. Марина чувствовала, что у нее дрожат руки, спрятать бы их куда. Шел бы он, командир чертов, какой берег! Уж уползли все, кто мог! «Эй!» — сказал офицер. «Санинструктор!» Марина обернулась. «Со мной идите!» Незнакомец смотрелась под каски. «Бойцы поймут, здесь все сознательны». «Не могу!» — сказала Марина, да вышло что-то ужасно невнятное. «Я не могу!» Так нельзя, бросать нельзя, а да и не дойду я никуда. Звание кратко и вроде бы негромко рявкнул офицер. Сержант Шведова. Марина машинально попыталась выпрямиться, цюкнулась макушкой об потолок. За мной, Шведова, личное оружие, патроны, и не на танцульки. Правильно, сапёр усмехнулся, скашлял в подбородок. А ну-ты её и на танцульки я пошля тоже своди. Марина суетливо вынынула из сумки последнюю банку тушёнки отдала Ефимовне выдернула из груды тряпья свой карабин ремень с под сумками За богом, зачем, сказала в спину Ефимовне. А вешила над развалинами ракета. У развалин школы коротко простучал автомат, ему ответил немецкий пулемёт. Марина пыталась застегнуть ремень. В траншее сидело трое бойцов, видимо, ждали офицера. Холоплые, заливая всё мертвенным светом очередные ракеты. А Марина в первый раз разглядела лицо офицера. Костистое лицо, не молодое, уже за 30, а в глазах холодное отсутствие. Сразу видно штабной. "Не плачьте". Он двумя точными движениями помог застегнуть ремень с подсумками. По траншее к КП моряков. Там я ценба собирается. Найдёте? "Да, товарищ майор". Марина наконец разглядела майорские звёзды. Мне, наверное, лучше остаться. У меня ноги, и я ж не дойду. Чушь, добежишь. Без разговоров, побегом, аж. Марина потрясила потрошшей, качаясь, отталкиваясь рукой от влажной стенки края, машинально перешагивая через пустые яценки. Потом, ползая по взрытому песку, цепляясь штанами за расщепленные доски, за проволоку, ночь блестела Туманилось мерцанием ракет и слёз шли, ползли, двигались в ту же сторону фигуры десантников. Их было ещё много. Отпустил подвал санастроуктуры Шведова. Может, не всё ещё, не всё. 6 декабря, 21:20. Десантники готовы к прорыву. Около 2000 человек, включая раненых. Все раненые вооружены. По плану остатки 1339-го и 386-го морских батальонов прорывали румынскую оборону. Слева и справа шли соответствующие остатки 1337-го и 1331-го полков. Тыл прикрывали гвардейцы 335-го полка около сотни бойцов. В центре боевого порядка шёл медсанбат с двумя сотнями раненых. На 22.00 взлетела красная ракета и десант пошёл на прорыв. Марина шаталась, шатались все, кто шёл на север. Недоедание последние дни постоянного обстрела и напряжённых боёв обессилили бойцов. Румынские траншеи остались позади, но в это не верилось. Легко как-то вышли. Первые несколько минут казалось, что врага вообще нет. Шли колонны между воронкой и окопов. Вот, впереди судорожно ударил пулемёт, через несколько мгновений захлопали гранаты, вспыхнула короткая яростная стрельба. За спиной, на оставленном плацдарме тоже стреляли. Группы прикрытия отвлекали немцев и малышников. Появились очередные ракеты, а Марина видела спины бойцов в грязной повязке, автоматы, пристроенные, чтобы можно было стрелять одной рукой. Сзади тоже двигались бойцы, саперконструкторы 31-го Помогало идти слепым. Примечание. Среди раненых было минимум двое потерявших зрение, капитан-лейтенант Энна Кулик и летчик сбитого штурмовика И.М. Маргачев. Конец примечания. Марина опекала своих, прыгал, опираясь на доску долговязый Яша. Шел по жилой бое забинтованными, обожженными и раздробленными кистями обеих рук. На него повесили сидр с дисками. Остальные раненые, что в группу шведов вошли, разом как-то растворились среди бойцов. Перебрались через траншею. Марина первый раз видела так близко мёртвого врага. Румын валялся, вывернув шею, точно в стену траншеи хотел обвинтиться. Червяк, блядь. Впереди была степь тёмная, непроглядная, за спиной стреляли. Яша назойливым шёпотом объяснял, как ему нужно подавать диски, если что. По лицу бил холодный дождь. А Марина облизывала губы, падала, вставала, поднимала, другие хроняла карабин, поднимала его, искала и поднимала яшкину доску, ветви нескорослого кустарника, ставшей на холде ржавой от стальной проволоки, разъеграли руки и одежду. Потом под ногами захлюпало, зачавкало. Примечание. Десантники шли через заболоченную часть Чурбашского Божере. Конец примечание. Стоп, переобуться треба, просепела Яша. Потопимо бувку, а у меня и так одна сапога. Папашилуки чуто что? Сели на дошку, а Марина перемотала портянки по папашилукичу, раздрала запасную рубашку, намотала потуже Яшке и себе. Мимо брили люди. Всё перемешалось, легко раненные были меечки связистны. Всё одинаково грязное и изнурённое до последней степени. Вода солёная, тяжёлая, как студень. И где по колено, где выше. Скользкой доска у Яши вырывалась, он падал, хватаясь за лукича, оба с матом плюхлись в воду. Марина здоровенных мужиков удержать не могла. Ползли и чёрная соль лезла в рот, плевались, вставали, потом кто-то чёрный, неразличимый в темноте, шаги, ещё шаги, грязь. рядом стонали и матеукали бойцы. Это вроде и здоровы, но вот силы вылочить пулемёт не имели. Поминутно роняли тело МГ уже в какую-то чёрную корягу превратилась. Старший пулемётчик ленты, навешанной на шее, всё пытался не окунуть. А вроде мельчало. Марина запахнулась, бухнулась на колени. "Та привычка", сказал, задыхаясь Лукич. "А может, перекурим, а, хлопчики?" Тьмке озеро кончилось, только силе как впереди и правее вспыхнула стрельба яростная, короткая. "Вот, посидели", сказал Яша. "Двигаться нужно, а то замёрзнем. Тона фрицев наткнёмся". Снова вокруг были люди, оружие, хриплое дыхание, волокли противотанковые ружья, цинки с патронами, гранаты. Падали, ставили на ноги, подпихивали друг друга. Марина споткнулась о мешок, да вещи бросают. Себя бы до да, автомата донести, хоть с одним диском. Сержанту шведовой бросать было нечего. Вещь мешок пустой, оставила у озера. Там и была-то рубашка запасная и мыла с зубной щеткой. В подсумках по две обоймы карабин никак оставлять нельзя. Штаны ватные? Нет уж, пусть в них, в родных, убивают. Впереди снова стреляли, хлопали, разрывы ручных гранат. Мимо прошел кто-то из командиров, приглушенным голосом командовал «Потянуться!» Дождь все моросил, люди брели на ощупь. Окоп. Яшка поскользнулся, съехал в ловушку. Выбраться не мог, сил от доски опираться уже не было. Марина тянула за руку, потом сползла вниз, подпихивала. Едва выбрались. Лукич ждал, дал за Сидор ухватиться, встать. Дальше пахнуло теплом. У остывающих углей плотно сидели бойцы. А дальше угадывался бруствер, за ним что-то с колёсами. Батарею нашу взяли, прохрипела Яша. Не ждали фрицы. Кто-то тяжело пробежал мимо. Врач? Сановструктор есть? Марина застонала, поднимаясь, сначала на четвереньки, потом выпрямилась. "Всё, дай, сестричка", зацепила парнишальная. А Марине помогли спрыгнуть в траншею, она стил деревянные площадки с яичками, блиндаж Изнесённой взрывом двери воняло взрывчаткой и чем-то говёным, не иначе самой Германией. Двое бойцов нагнулись над лежащим. Марина пихнула пледнего спину, обходить сил не было. Что? Да вот, в плечо его лежал парень, исколился в этник с плеча скинут, разрезая гимнастёрку. Марина подумала, что странный какой-то. А ну да, морда бритое и вполне круглое сытое. Вот, считай первый бой, жалобно сказал мордатый боец. Подсветить кто-нибудь? Давай, подвинься набок, пробормотал Марина. Подвинулся как-то странно, всё к себе мешок угловатый прижимал. Бойцы прикрыли плащ-палаткой, а на миг вспыхнул электрический фонарь. Что сияя его, блин, даш, его занесите, сказал кто-то смутно знакомым тоном. Да я сам, товарищ майор. Бейс принялся подниматься, ухватил за лямку мешок. Иди уж сам с собой, Чешкин, не забудем технику. Рация догадалась Марина. Блин, даже в они, чем все спотыкались с чертыханием. Завечели дверь, вспыхнуло пары фонариков. Под ногами валялись убитые немцы. Марина подняла измоченный осколками табурет. Садись, Чешкин. Ранение было слепым, кость вроде бы цела, а видимо, пуля наидлёть вошла. — Жить будешь, — пробормотала Марина, привычно бинтуя. — Прочистят, зарастет мигом. — Как неудачно-то! — морщился и вздрагивал круглолицый Чашкин. — Что у вас? — в блинда шагнул офицер. — Так, шведово, если не ошибаюсь? Я", — Я, Марина, оперлась локтем от табурет. — Ранение у вашего Чашкина не тяжелое, надо бы пулю достать и канал прочистить хорошенько. — Прочистим, — согласился майор. — А почему Чашкин мой? — Тоже бритый. Машинально сказала Марина и села удобнее. «Во, контрразвейчица!» — сказал рослый боец в плащ-палатке. «В раз просекла!» «Отставить болтовню! Берите чашки на санструктор и двигайтесь по маршруту к высоте, только уже без случайностей. И вперед не лезьте!» «Товарищ майор, я...» — начала Марина. «Вы очень разговорчивая девушка. Сопровождайте раненого. Он нужен на высотах, в полном сознании и по возможности бодрой и готовой к работе». Приказ. Ясен? "А да", сказала Марина и вытянула ноги. Мой рушёл, бойцы возились, пытаясь надеть на Охо ещё вы чашки на ватник. Кто-то часто вздыхал в углу. Посветили немец с разорванной груди. "Тфу, гадюка живучая", сказал старший из бойцов. "Эй, подруга, вставай, выдвигаемся". "Не могу", чуть слышно сказала Марина. "Чего? Вставай, говорю". Не могу. Хоть стреляйте, чуть громче пробормотала Марина. А вот фокус не ца. Боец присел рядом, ослепил фонариком. Марина зажмурилась. Сил действительно не было, даже к опрокинутой печке, от которой тепло шло, подвинуться не получалось. Боец выключил фонарик, помолчал. 5 минут и выходим. На вот, погрызи. Марина сидела, грызла безвкусный шоколад. Во рту он таять не желал, сглатывался трудно. Бойцы негромко говорили что-то о солдатской слободке, о каком-то юс-о-да. Примечание. Солдатская слободка, южный пригород Керчи, юс-о-да, Курган. Конец примечания. Мелькал луч фонаря, сержант Шведова смотрела на немца, умирающий артиллерист на русскую девушку. «Давай, глотни!» Статший из бойцов сунул девушке фляжку. Марин глотнула: "Ой, аж глот". По горлу потекло жарко, рот разом наполнился сладостью шоколадной. "А ну, пойдём". Снова шёл дождь, штаны и телогрейка сто пудов весили. Карабин набок клонил, и о прокинуть нарывил. Наверное, шоколад с глотком того сладко-крепкого обманывал. Сил не прибавилось, чуть теплей стало, но усталость лишь острей ощущалась. Зато думать не надо. Бойцы идут, старший сержант, Виктором его зовут, знает, куда ведёт. Марида волокла ноги и непослушные, раненного родиста за рукав, на здоровой руке на всякий случай придерживала, только непонятно, кто кого вёл. Спуск, грязь чугунными чаунами к подошвам липнет. Подъём, низги не видно, бойцы ощипью отраву пытаются сапоги очистить сквозь зубы мычит родист. Сей гнёт ему плеча. Пуля по кости ударила, пусть и не раздробила. Сзади, кажется, далеко-далеко стреляет, воюет плацдарм. Давай десятка бойцов прикрытия под командой лейтенанта, да те, кто уйти не успел, да раненые, которым уходить сил не было, отвлекают. Сколь от Эльтигена отошли 10-15 километров. Пулемётные стройки, как швейные, Рыву, сервусе. Тебя как зовут? Сержант Шведова. Ага, сержант, значит. Ты Шведова, за ремень мой возьмись. И тебе удобнее, и меня, если что, не завалишь. Я иду, да вижу. Ремень скользкий, но держится удобно. Только перекашивает ремень чехол с диском гранаты. Зачем ему столько ради действовать? Рецы под плещ палатки сейчас Виктор несёт, и горбатый здоровенный автоматную изготовку. Второй сопровождающий ноги с трудом тащит свой эльтигенский, откуда у людей сил столько? Во рту сладко, у бать в погребе всегда две бутылки смедовух стояли. А у дядьки Сергея пасека была мёда дома хватало. Сестрой баловались, медовуху вкрадкой пробовали, дрянью казалось. Потом и вино испытывали, чего скрывать. А до войны, когда тепло было, пить хотелось, сесть и никуда не идти. Ещё балка впереди, склон какой-то, левее сараи или забор каменный. Из темноты фигуры появились, заговорили: "Сесть, привести себя в порядок". Приводить в порядок сил не было. Марина где упала, там и лежала. Рядом вытянулся на спине, дышал тяжело радист. Нельзя ему лежать, застудится даже не заметит. Чашкин. Я, с трудом ответил радист. Присели рядом двоя всё тот же майор и ещё офицер с немецким автоматом, кажется, контрразведчик дивизионный. Как самочувствие? спросил майор, не обращая внимания на Марину. В порядке, просепел Чашкин. А в относительном, конечно. Да ну, всё в этом мире относительно. Считай, дошли. Скоро здесь начнём, а мы выдвигаемся сразу в силах. Так лежать сильно прохладно, пробормотал Чашкин. Дойду. Главное, чтобы Витька с техникой и не потерялся. За собой смотри, хрен однобокий, отозвались из темноты. Идём группой, сказал майор. И ещё не хватало среди домов друг друга искать. Всё, пошли. Там отдохнёте. Давай, Шведова, Поднимай подопечного. Не получалось, самой встать не получалось. Колени не разгибались, карабин набок тянул. Истемноты смотрели. Марина беспомощно замерла на коленях. Почувствовала, что щёки мокрые. Ладно, и не заметят в темноте. Шведовай, карабин мне, кратко приказал майор, взялся за ложи. Не положено, товарищ майор, стараясь не всхлипывать, прошептала Марина. "Не дури со инструктор", устало сказал второй офицер. "Слушай, варварин, пусть она с нами остаётся. А ну куда ей бегать?" "Ага. А ты мне взамен настоящего врача дашь?" а майор потянул карабин, Марина слабо опиралась, майор хмыкнул, полез под ватник. "Она, она время выполнения особого задания". Марина взяла небольшой пистолет, он был тёплый, приятный. "Пользоваться умеешь?" "Да". "Тогда вперёд". Что сидим, дозор вперёд. Сержанты Шведова взяли за шивроты и поставили на ноги. Колени подгибались, но держали. А Марина сделала шаг закрехтещим чашкином. Сзади майор возился с створом карабина, видимо, проверить оружие хотел. Сержанш Шведова, на большой земле доложите своему непосредственному начальнику, что майор Варварин дал вам пять нарядов в неочереди за сугубое идеальное состояние вашего личного оружия. Есть. пять нарядов. Кто-то из бойцов гоготал, кто-то невнятно прокомментировал, а Марина дала расстегнуть на себе ремень с подсумками и поплелась за Чашкиным. А майор шёл сзади остью войсковой карабином. Шли вдоль склона, впереди угадывался большой подъём. Люди вокруг были, сидели, лежали, готовя оружие и проверяя гранаты. Подходили ещё, падали на землю двое пулемётчиков, должно быть, те самые Коварелек с МГ. Десант готовился к штурму. После двадцатикилометрового марша уничтожив две немецкие батареи и тыловые подразделения противника, захватив про склад в солдатской слободке, десантники готовились к атаке. В 5:30 остатки 1339-го полка и 306-го батальона атакуют северо-восточные склоны Эмитридата. А восточные склоны будут штурмовать остатки 1337-го полка. По берегу и южному придеместью Керчи ударят бойцы 1331-го стрелкового полка. 335-й полк отстал, к этому ряду не придёт, его личный состав будет пробиваться мелкими группами. Часть из них попадёт в каменоломни к партизанам, кто-то пробьётся на Еникальский плацдарм. Одна из групп пойдёт к Керч с запада и полностью погибнет в бою у Булганака. Но в тот час В кромешной тьме у Митридата в 5 часов утра никто не знал, как начнётся и чем закончится этот день. Примечание. Изложенное далее описание событий 7 декабря на Митридатском плацдарме отличается от событий, произошедших в реальной истории. Автор приносит извинения за эту вольность. Надеюсь, авторская фантазия сможет послужить лишь им поводом для читателя hay обратиться к реальным документам и воспоминаниям очевидцев тех трагических и героических дней. Особенно хочется порекомендовать книгу Героя Советского Союза Василия Фёдоровича Гладкова Десант на Эльтиген и замечательное исследование Андрея Ярославовича Кузнецова Большой десант. Конец примечания. Спокойнее без спешки Перевалившись через очередной забор, сложенный из ракушника, Марина помогла Чашкину спрыгивал радис довольно резво, но вот в забраться на преграду ему было сложно. Сзади подпихивал майор, помогал и Виктор. "Ано на того шипели рацию, обязан беречь. Четверо десантников шли впереди, прикрывали. Нарываться на немцев или румын можно было в любой момент". тыл группы прикрывал кренастый пулемётчик с Дектеревым. Пока было тихо, из-за этих уклонов Митридата, а где-то за городом, об двух-трёх местах шла перестрелка. Вот, ещё начали стрелять. Товарищ майор, а мы к заводу слишком забираем, сказали из темноты. Не ори и корректируй. Ты Кирчанин или я? В просвете между длинными, наверное, складскими строениями. А Марина увидела тусклый блеск моря. За спиной ударили выстрелы, а даже не за спиной, а наверху на метре дати сверкали блёклые вспышки. Вот захлопали гранаты. "Начали, сказал майор. Шавелимся, шавелимся". Немцам обстановка была неясна до 6:15. Сведения о прорыве крупной группы десантников штаб пятого корпуса счёл совершенно фантастическими. После Калибании резервам Пехотной и саперной ротом, самокатному взводу и ротеохраны порту было приказано занять оборону на цепи гор Метридат, но было поздно. Десантники без шума преодолели проволочные заграждения и атаковали наблюдательные посты и подразделения артиллерийской разведки немцев. Блиндажи летели гранаты, выскакивающих солдат расстреливали в упор. Оказать какого-либо сопротивления противник не успел. Через полтора часа все четыре высоты горы Метридат, участок берега у судоремонтного завода и бочарной фабрики, оказались в руках десантников. Бой шел и в городе, небольшие группы десантников продвигались к северу, уничтожая штабы и узлы связи. Группа Варварина находилась восточнее, ближе к порту. Наблюдательный пункт выбрали заранее, а весьма тщательно. Сейчас было главным не обнаружить себя. "Нижкни", приказал Виктор. Марина сидела, привалившись спиной к стене. Мастерская была завалена металлическими шкафами, мятыми и пёстрыми от ржавчины. Варваррен с ещё одним бойцом поднялся на второй этаж, остальные засели во дворе и о дворовых пристройках. Должно быть ещё в сорок первом во дворе. Разорвалась бомба, часть стены рухнула, вороты опасно, накренились, но обзор отсюда был отличный, бухта, порт, берег у судоремонтного, ближайшие кварталы города, как на ладони. Антенну, наконец, закрепили. — И как оно? — спросил изнемогший Виктор. С радиостанции он был знаком весьма поверхностно и с антенной порядком замучился. — Не мешай, — пробормотал Чашкин. Он сидел, неловко прислоняясь к крышке заваленного на бок верстака. Крутил верниеры на стройке. Твое дело поправляй наушники. Работают и слышно хорошо. Рация с метридата уже работала, связь с Большой Землей была восстановлена. Примечание. В реальности десантники использовали захваченную у немцев радиостанцию. Бойцы одного из флотских корректировочных постов смогли её восстановить и после 7 часов гладко впирдол в штаб армии. Обманули фрицев, ушли у них из-под носа, прорвали фронт севернее Эльтигена, прошли по ранее намеченному маршруту. В 7:00 захватили Метридат и пристань. Срочно поддержите нас огнём и живой силой. Конец примечания. Обе новые рации на плацдарме были доставлены группой Варварина. А Марина подползла и принялась расстегивать свой ватник. — Ты чего? — изумился Виктор. — Замерзнет он. Кровопотери и мокрый весь. Чашкина, охающего, но не отрывающегося от рации, устроили удобнее. Виктор раздобыл стул, сообща прислонили лист жести, прикрыв радиста от сквозняка. Старший сержант снял плащ-палатку. — Кутайся. К нему садись. Закутайтесь и грейтесь. — Мешать я буду. — Мешать я буду. Пробормотала Марина: "Найду себе что-то". Чашкин снял наушники. "Чего разделась? Рановато на пляж. А нам теперь батарею экономить и отдыхай до вечера. Без всякого там шевеления. Поймер, знаешь, ты же вообще воробьиная. А в тело греки ничего так было с фигурой". Поговори ещё, обозлилась Марина. "Трясёт, всего болтает". Чашкино действительно знобило. Сидели прижавшись спинами. Временами Виктор вставал, чтобы выглянуть в дверь и окно. Сразу становилось холодное. Старший сержант был крупный, тёплый и двигался бесшумно, как кот. Марина с трудом сдерживала желание сказать, чтобы сидел смирно. Всё было спокойно. Охранение затаилось, и даваждо сверху выглядывал майор, оно и не произносило ни слова. Садился на место бесшумный Виктор, можно было прижаться спиной и закрыть глаза. Я вроде и не дремала, но виделся дом в Горьковском переулке, донна летний тёплый и медленный песок на заречном, куда купаться в детстве бегали. Глаза слипались, и словно солнце сквозь ресницы било, а там в городе и на горе громыхало, почти непрерывно строчили пулемёты и автоматы, рвались бомбы. Потом всё яростней начало бить артиллерия. Подтянув резервы, немцы атаковали высоту 108,4, самую западную и высокую из захваченных десантниками вершин. После ожесточенного боя к 11.30 измотанные десантники оставили высоту. Вдоль берега новый Митридатский плацдарм атаковал 22-й румынский горно-стрелковый батальон. Но и эту и последующие атаки румын удалось отразить. Большие силы противника отвлекали десантники, действовавшие в городских кварталах. Координировать свои действия противнику было трудно. Сквозь десятибальную облачность пробивались наши штормовики, сбрасывали боеприпасы, обстреливали противника. Дальнобойные 100-миллиметровые и 130-миллиметровые батареи работали через пролив по немцам у Метридата. И еще жили, еще отбивались последние защитники Эльтигена. Даже во второй половине дня там вспыхивали перестрелки, било по целям у плацдарма артиллерия. Лишь на севере, на Яникальском плацдарме было тихо. Изредка оттуда доносились звуки беспокоящего арт-огня. «Пей!» — трясли за плечо, Марина с трудом разлепила ресницы, увидела хмурое лицо майора — Сидел на корточках, протягивал кружку. — Пей, шведово! — прохлепел Чашкин. — Бодрит! А то приваливаешься ко мне, приваливаешься, намекаешь, а я, между прочим, фашистской пулей подпорченный. — Ты подпорченный! — пробормотал Марина. Тихо засмеялся стоящий у двери старший сержант. Майор не улыбнулся, помольщился. — Пить будешь, юмористка? — Извините, товарищ майор, я сосна. Губы двигались с трудом. — Да. Майор молча втиснул кружку в не сгибающиеся пальцы. Марина ахнула: "Горячее". В нёмцы в сухой спирт нашли, пояснил майор и прошёл к двери, шептался о чём-то с сержантом. А Марина грела ладони, медленно втягивала: "Э, горячее. Пол кружки всего вкуса не разберёшь, оно вроде приятное спирт и спирты чуть-чуть с травами", грустно сказал Чашкин. "Ты, Шведова, в лечебных травах разбираешься?" "Нет, мы не проходили". Ладно? Тогда скажи, руку мне отрежут? Вот дурак. Там ерунда, нервов у тебя больше, чем той царапины. И вообще, пусть в травах я не разбираюсь, зато знаешь, какие у мамки розы во дворе росли. Хочешь, после войны черенки пришлю. Ага, а ловлю на слове. У нас на Таганке комната, третий этаж. Рост там как раз и не хватало. Чашкин засмеялся, закряхтел. Эх, сплошное мещанство, эти ваши розы. Марина плотнее подоткнула по ложе палатки. Ну и глупо. Во дворе-то клуба не бойся есть, или сплошь мостовая. Чашкин неспешным шёпотом рассказал о таганке. Оказывается, там две реки сливаются. Откуда в Москве столько рек? Немцы подтягивали силы, двигались к новому плацдарму в части от Эльтегена. Спешил дивизион штурмовых орудий, стягивалась артиллерия, разворачивались для обстрела десантников зенитные батареи. Для перевозки был привлечён весь наличный автотранспорт, но до темноты немцы не успевали. Атака митридата была назначена на утро 8 декабря. Она штабы высадки заканчивал подготовку. Ещё утром в успех прорыва десантников с Эльтигена мало кто верил. А но такой вариант учитывался. Сейчас все имеющиеся в строю бронекатера, тендеры и буксиры были стянуты к причалам у опасной. К посадке была подготовлена 83-я бригада морской пехоты, спешно усиленная иком составом, пополненная опытными бойцами. Второй волной готовился стрелковый полк из состава 16-го корпуса. О минной обстановке в Керченской бухте флот имел самое исчерпывающее представление. Примечание. Минная обстановка у Керчи периода 41-44 годов до сих пор остаётся во многом загадкой. Неясно, почему в линии К20 мины не срабатывали, почему наши катера беспрепятственно проходили линию К19, там стояло 46 якорных мин FMC. Сюда подрывались лишь надрифующих минах. А можно предполагать, что майор Варварин знал об этих странностях гораздо больше автора. Конец примечания. Все было готово. В 15.20 ударная авиация ВВС Черноморского флота нанесла удар по базирующимся в Камыш-Буруне немецким БДБ. В 16.10 штурмовики атаковали места сосредоточения румынских и немецких войск. Одновременно в воздух были подняты Ил-2КР 2-го ААО. Примечания. Эртели риски авиационный отряд. Конец примечание. Введенные лишь 3 дня назад в строй 130-мм батареи БС-743 и БС-723 начали работу. Первоочередной задачей были десантные баржи, потом огонь перенесли на иные цели. Работаем, громко сказал сверху Варварин. Они работали. Серии цифр, поправки, новые цифры Разрывы гремехали то совсем рядом, то где-то далеко. Ревели и проскакивая над мастерской штормовики, серия цифр, серия разрывов, бомб, и грохот, грохот снарядных разрывов. Под провалом стоял Виктор, дублировал координаты, грохотало. Сыпались штукатурки и осколки давно разбитых стёкол. Жалобно гудели железные шкафы. Марина изловчилась, подпёрла раскачивающееся железяку. Чешкин глянул слепо, на потом лице роди и стаси дала пыль. Ил корректировщик ушёл, темнело. Артиллерия всё ещё била сметредата и мастерской передавали новые координаты. Теперь били по вспышкам. Канонада начала затихать. В 20:00 из тумана появились катера, четыре бронекатера, 10 тендеров. Отряд ориентировался по ведущему створу на косичушка. Одновременно на берегу у ремонтного завода зажглись костры, обозначающие границы участка выстки. Тендеры и катера начали подходить к берегу и полуразрушенной пристани верфи. Противник противодействия не оказывал, советские катера попросту не заметили, туман и обстрел мешали береговым наблюдательным постам, дозор из потрепанных десантных барж из камыш-бруна еще не подошел. На пляже высадили 520 морских пехотинцев, доставили 11 меномётов боеприпасы, приняв около 300 раненых, тендеры начали отход. Только в этот момент противник заметил отряд, катера были освещены прожекторами, по ним был открыт артиллерийский огонь. Из порта и от обочарной пристани ударили эрликоны. Через 2 минуты по обнаруженным огневым точкам Открыли огонь наши батареи из-за пролива. Под защитой дымовых завес, поставленных бронекатерами, тендеры уходили к опасной грузице. Шевелится, прошептал Виктор. На улице слышались звуки: постукивание колёс, звяканье. Кто-то эграккнул по-немецки: "Позиции меняют". Вот же твари поганые, припекло, значит, прошептал старший сержант, скорчившись у двери. Марина, привстав на цыпочки, увидела, как мимо пролома в заборе пробежало несколько фигур. Немцы были какие-то мелкие, суетливые. Следом несколько фрицев прокатили тачку или прицепчик. Ствол Марина разглядела с трудом, пулемёт, видимо, крупнокалиберный. "Куда вы перлась? Кино, что ли?" зашипел Виктор взмахивая автоматом. Марина поспешно присела. "И не шурши, мышь, клизменно приказал старший сержант Из действующих немецких БДБ в порту оставалась лишь одна, и из Камышбуруна и Керчи спешно вышла группа из трёх быстроходных десантных барж. Их стерегли затаившиеся во тьме с выключенными двигателями советские торпедные катера. Группа из семи катеров в сражениях были ТКА, только что прибывшая из Тихоокеанского флота, атаковала баржи торпедным залпом. Как обычно, это не принесло результата. БДБ открыли ответный огонь. В бои включились наши и немецкие батареи. Особых достижений ни одна из сторон не добилась, но к Керчи БДБ не пошли. В 23:30 успешно приняв людей и грузы, тендеры и бронекатера вышли из опасной. В 23:45 с минимальным опозданием немцы обстреляли район причалов опасный. На эффект неожиданности при новой высадке расчитывать уже не приходилось, и вперёд ушла БКА 124 и БКА 321. Задача поставить дымовую завесу. До участка высадки оставалось 8 кабельных, когда прожектор смысла Акбурну нащупал, одна шкватер и немцы открыли огонь. Через несколько минут по огневым точкам противника ударила наша артиллерия. Броня катера поставили дымозавесу. прикрыв тендеры. В 00:20 .00 началась высадка. Немцы пытались вести огонь по причалам судоремонтного завода и берегу, но часть огневых точек была уничтожена артподдён, а другим орудием Эмишель дым наши бронекатера Билия прямой наводкой по Генуэскому мысу подавляя эрликоны. У БКА 321 вышел из строя изношенный двигатель. Но орудие пулемёта катера продолжали вести огонь. Голос уже не сдерживали, снова цифры, координаты, иногда несколько уточняющих слов, кричали сверху майор и артиллерийский корректировщик. Чешкин передавал: "Чёрное небо грохотало. Среди разрывов тяжёлых снарядов Марина улавливала близкий треск и вспышку очереди вёло огнь соседний Эрликон. Что делает гад?" становил Виктор. Ему от двери было лучше видно позиция автоматической пушки Располагалось метрах в пятидесяти от мастерской. Суетились немцы, а копаться не успели, но орудия надежно прикрывали развально сарая. Тянулись нити-взблески трассеров туда, к кипящей воде, к фонтанам разрывов, к темным черточкам тендеров, упорно идущих к берегу. Иногда огненные трассы упирались прямо в тело суденышка, взлетали рикошетом в небо или гасли в катерной плоти. дымную тучу завесы тянула леве. Свесился с пролома варварен, что-то крикнул. "Да я понимаю", вочея не обернулся Виктор. "Но нельзя же нам любоваться. Не трогать", злобно повторил майор. "Поздно", затрехтел от трансформаторной будки диктерёв. "В очередь в полдиское падают фигуры оёрликона". Марина в восторге смотрела, хотела зарять так их так Расшеломлённый, выпрямился, завертел башкой немец навойчик. Валялись тела по полу, сброश्च раненый. Короткая точная очередь попыша все лежат. Виктор растерянно обернулся, ствол его автомата дымился. Сверху прокричали очередные координаты Чашкин передал. Немцы сообразили минут через 5. Мелькнула фигура вторая, ризанул по гостям Диктерёв. Сам бой Марина помнила. чистыми картинками. Пулемёт уже молчал, во дворе взрывались гранаты, немцы засели за оградой. Виктор стрелял в дверной проём, откатывался, вскидывался, чтобы дать очередь в окно. Для крупного, с виду неуклюжего человека, он двигался поразительно быстро. Чашкин, привалившись к стене, передал последнюю серию цифр. Немцы уже обошли здание сзади. было слышно, как стучат о стену, не попадая в пролом гранаты. Потом они взрывались, внизу стучали в стену злым горохом осколков. Из прикрывавших корректировщиков бойцов кто-то ещё жил, огрызался из автомата. Виктор, пытавшийся проскочить к трансформаторной будке, не дошёл, пытался полти обратно, замер, уткнувшись лбом в приклад автомата. Чешкин стряхнул наушники, ногой попробовал задвинуть рацию подальше под железо шкафов, и не вышло. Она шарил на поясе гранату. Сможешь, рвани, когда совсем. Катнул лимонку по полу к Марине. Ответить Марина не успела, а в дверной проём заглянул немец. Спрятался. Ложись. Чешкин то ли ругается, то ли кричит от боли, сунулся под защиту лежащего шкафа. Марина машинально упал на колени, закрывая руками голову, скорчилась за станиной станка. Успела увидеть, как выкаивающаяся граната с длинной рукоятью стукнула, покатилась, казалось, не взорвётся. Бахнуло. Чугун сверлильного станка, приняв на себя осколки, отозвался тяжким озабоном. Родис пытался вскинуть одной рукой тяжёлый автомат Марина видела чашкины, видела светлые сияющие следы царапин от осколков на чугуне станка, гранату рубчатую, лимонку под ногами видела. Встать страшно, дверь увидеть страшно, ворвутся в плен никак нельзя. Если уж на Эльчиге не попала, ужас рванулся из-под гимнастёрки, лез на голову взбесившимся мокрым котом. Марина сглотнула, загоняя гада кота обратно. Сжатая в ладони граната показалась тёплой, может уже рвануть, готовилась. Чика разогнулась легко, а на курсах, когда единственный раз лимонку метала, чуть палец не оторвала, когда дёргала. Тогда все девчонки тряслись. Рычаг возвода плотнее держать. Радист оскалился, автомат в его руке затрясся. Очередь длинная, часть пуль точно в дверной проём ушла. Дверь Марина так до последнего и не видела. Просто встала и изо всей силы швырнула фку. В косяк не попала, это удивительно. Присести едва успела. Рванула. Станок Иванов загудел. Сержанш Ведово посмотрела на левую руку, неловко стряхнула совсем уж ненужное кольцо с щикой, зачем-то вытерла руки о подол гимнастёрки. "Там во дворе кричали, а вот же странный язык, больно гаду. А всё равно ни слова не разберёшь". Чешкин лежал у двери, давая экономичную очередь кряхтя, прятался за стену. А в ответ стреляли, она глупую игру похожа. Марина долго выковыривала из кармана ватных штанов пистолет. А вот зачем он, маленький? Если в окно выстрелить пули, наверное, и до забора не долетит. Она курсах стреляла из нагана три патрона, не попала в мишень, правда. Но там всё понятно, возводи курок, достреляй да аж здесь. Горок Марина всё же нашла, маленький неудобный, не взводился, пока рычажок сбоку не сдвинула. Сверху строчила автомат, живы корректировщики. Под стену давай, расслышала с трудом, пауза была, а до этого на голову камни сыпались. Очередь эрликона облетела в окно, казалось, вся мастерская рухнет. По спине стукнуло больно, Марина думала, что всё. Нет, просто больно камнем, наверное. ползла вперёд хотя за станком, защитником, жуть как хотелось остаться. Чешкин лежал под стеной, кричал, стонал, ругался, его снова зацепило теперь в ногу. Диск поменяй, живей, живей. А Марина вытащила диск из чехла на ремне родистой, сунула себе на колено горячий автомат, сначала пустой диск отсоединить не могла, потом полный не вставлялся. А «Да до чего тебе руки, а для бинтов Затвор послушно взвёлся, это не забыла. А можешь ведь, родист, выдержал из рук неумехи попыша. Эх, приноровиться бы мне. Взвыла, загрохотала, эрликон лупил с полусотни метров, практически в упор. Хоть череть вошла в дверной проём, разлетелась крушащим веером. А наверху щёлкнул винтовочный, выставил сразу второй, это по прислуге у пушки проклятой. А мой карабин С глупой гордостью подумала Марина. «Воевать нужно, всеми силами и этими... средствами». Двор тёмный, лишь отблески со всех сторон. Яростная стрельба со стороны города, там же и снаряды рвались. В небе что-то звенело, а двор тихий, лежал в двух шагах от двери Виктор, рядом немец Ничко, ноги аккуратно сдвинул, под ковки поблёскивает. Винтовка валяется. «Куда суёшься? Снимут! Да я сейчас!» Марина рванулась в темноту, от автомата шага 2 за ремень подхватить. Схватила. Пули вижат, когда именно в тебя целятся совсем иначе, а будто 100 стволов било. Колотился свинцовый дождь в стену мастерской и в косяк. Марина и сама, вижая из себя, не слыша, согнувшись, метнулась куда-то вперёд или влея. Она ступила на спину Виктору, споткнулась, упала, подскочила, за штаны с верепот дёрнула. Чержанш едва шлёпнулась на локти и поползла. За спиной стена, рядом камни, кажется, та будка трансформаторная. Во дворе рвались гранаты, видно, разозлились фрицы. Над головой стучали осколки, но куча камней неплохо прикрывала. Теперь Марина видела мастерскую и как в ней сидели. Здание крошечное да и изуродованное так, что едва стоит. В окне второго этажа чуть сверкнула, донёсся треск, выстрела. Карабин. Воюет майор. А сержант Шведова сидит в штаны и просиживает. Вот у колена клок вата торчит. Тут пулей и дернуло. Хорошо широкие шаровары. Вдоль стены пригибаюсь. Странно, в одной гимнастерке, но не холодно. И пилотка. Пилотку обязательно найти нужно. Волосы от этой грязи и копти быстро выпадают. Под коленями завякали гильзы. Автомат Марина прижимала к груди. угол трансформаторный, надо бы осторожнее. Ахнуть Марине не ахнуло только потому, что дыхание перехватило. немцы рядом были. Всего шагов в 5 до них сидели, прижавшись спинами к остаткам забора. Один винтовку заряжал. сержант Шведова сидела, смагивала доскульки да же этих слёз в человеке. Автомат нельзя так стискивать, держать мягко, но надёжно и уверенно в плечо упереть и ничего. Тут не промахнёшься. Вздохнула Санаструктер, приструнивая кота ужаса. Ничего, умести выевать так умести, хотя разве это выевать? Просто встать из-за угла, высунуться, спуск нажать. Сделала. Высунулась на жало, автомат не выронила, очередь в упор ударила. Только один Фриц обернуться успел. Вроде правильно строчка ли, гладо да только выдал пуль 6, попыша и умолк. Марина С ужасом жало на спуск, немез глаза вылупил, пятился, ползал на четвереньках. Сержант Шведовый, обдирая руки, ползла вдоль такой важной трансформаторной будки, за которую люди свои жизни поддавали. А нужно было быстрее ползти, швырнёт немез гранату, точно бахнула землёй и каменной крошкой осыпала. Оно Марина уже за углом была, затвор дёрнула, Потро, наверное, перекосило. Нет, затвор легко щёлкнул. Диск пустой. Ой, дуры ростовские. Стояла мастерская. Свои там ещё были. Скупой очередь чешкендал не перевязал родиста. Кровь её теперь и зайдёт, оно туда не проскочить. Шуршали за стеной крысы немцы. Выйдут прямо сюда и деться некуда. Пистолет из кармана в местяском комкоме ваты выдрался. Марина протёрла чёрное тельце красивой буквой иностранной на щечке. Трофейный немецкий или итальянский, наверное. Девчонки такие у разведчиков выпрашивали, чтобы в плен не попадать. А может, пора уже? Сколько в нём патронов? Марина поправила волосы, пальцы опять тряслись, и глаза мокрые. Так и помрёшь в соплях. Шуршали совсем рядом за стеной, и на камнях полурассыпавшегося забора гады оступаются. Сейчас. Как ни ждала, но когда голова в каске высунулась, выстрелить не успела. Нивес разглядеть девушку тоже не успел, сразу дёрнул головой, под глазом ещё один глаз открылся. Лишь потом выстрел карабина донёсся. Фриц медленно сполза за забор, чёрная крупная слеза на подбородок неспешно катилась. Тэ выругались непонятно, зашуршали тяжело, отползают и мертвека волокут. За эрликоном, замершим с низко опущенным стволом, за камнями по темной воде среди отблисков обманчивых, длинная тень скользила. Броникатер, пушечная башня к берегу развёрнута, весь тёмный, плоский, сильный, донёсся стук двигателя, вплотную к берегу прижимается. Зарычал, расцветая краткими оранжевыми цветами, пулемет с кормы. Словно по сигналу начали стрелять на берегу правее мастерской. В очереди ППШ граната бухнула. Кто-то непонятное, но с матом прокричал. Второй перевязочный пакет у мертвого Виктора нашелся. Помогал старший сержант товарищам до последнего. «Да ты ж штаны так не полосуй!» — стонал Чашкин. Я уж замёрзну к чёртовой бабшке. Бин согреет, бормотала Марина, перетягивая голень. Ой, асколок выдавишь, кость там, целая кость, и ничего не отрежут. А отрежут, будешь у себя на таганке сидим сидеть розы разводить. Так говори уже, несчастье. С о двора вошёл Варварин, майор ходил карликоно. Что осваивали десантники, занявшие берег. Что-то сильно весёлое к нам кавалерия подоспела. "Моро рассказал командир. Похоже, им для поднятия боевого духа и профилактики простуды двойную порцию выдали. Ничего сейчас сюда подойдут, помогут к пристани добраться." Почему Кавалерия Марина не поняла? Жигутно положила бумажку со временем нацарапала, под бинт подсунула. "Майор, карандаш дай, время сказал." Вообще зацепило таганского родиста легко, но ослабел Чашкин быстро. Крови много потерял. Срается и это что, цела? спросил Варварин. Так что ей? Мы рвануть хотели, да не успели, Родиус смутно улыбался. Товарищ майор, а вот скажите, розы это мещанство, так? Неуверенно. И несколько озадаченно пробормотал майор. Вроде герань всем было мещанство и обывательство назначено. Розы это скорее уж рыцарство, давно отжившая. Понял? Лежи и молчи, сказала Марина Родистовна. Майор протянул ей пилотку. «Не май месяц, сержант Шведова. Кстати, почему мой пистолет на камнях, и почему он на боевом взводе?» «Виновата. Я как обратно ставить, не знаю». «Еще два наряда к тем самым, и скажешь, чтобы занятия по владению оружием с тобой провели. С ума сойти, как вас учат». «Война, товарищ майор. Карабин можно взять?» «На катере отдам. Еще утопишь». Грузились спокойно, упор-то еще отбивались, и не успевшие отойти немцы, в бухте горела полузатопленная БДБ. Но все это меркло в слитном грохте. С рассветом началась артподготовка, приморская армия переходила в наступление северного плацдарма. Туда одна за другой шли шестерки штурмовиков, шли истребители, там кипел воздушный бой, туда работала вся артиллерийская группа Стаманской косы. Абукшир подвёл огромный паром, набранный на 200-литровых немецких бочках, а довал лёгких танков и ящики с боеприпасами. "Товарищ майор, мне, наверное, батальон искать нужно", неуверенно сказала Марина. "Сержант, вы откомандированы в распоряжение управления Смерж армии", хмуро сказал майор. "На борт, шегом марш, и до госпиталя, от Чешкиной ни на шаг". К полудню танки 63-й бригады сумели оборону противника у Булганака. Немцы и румыны начали спешный отход к Феодосии. Шижан Чешкин, Глёш Алексеево звали. Успел побывать в госпитале и вернуться в смешанные армии и погибнуть в апреле под Севастополем. Не на задании, а машина на мину наскочила. Из всех эльтингенских ма린 встречала лишь Лукича. Емезинцу попашина левой как не бывало, а так орёл, усы отпустил, помолодел. Остальные кто где? Сергеевич Иславич вот в Касимове. Здесь, наверное, уже в сентябре земли оставила. А тогда санинструктор Шведова и сама в госпиталь угодила. Общее истощение, да ещё бронхит мерзкий. А в день выписки узнала, требование на неё есть из штаба армии, не забыл Он вообще никогда ничего не забывал. Как же так, самолётом получилось. Он чуткий был с интуицией. Опять глаза проклятые. Чёрт, ну почему всё так сложно вышло? А даже минуты перевет нет. Эти, чуждые из какой-то будущей параллельности, кто их звал? Не наша она, их чужая и искажённая будущность. Диверсантка стрельнула выхлопом и покатилась вниз. Впереди лежал водяной простор, по глади крошечный катер буксировал какое-то странное грузовое корыто. Ничего, а сейчас лето. И не 43-й.